Организованная вина и всеобщая ответственность. Чем серьезнее военные поражения вермахта на полях сражений, тем более очевидной становится победа нацистов в политической борьбе, которую так часто ошибочно считают простой пропагандой. Главный тезис нацистской политической стратегии состоит в том, что нет никакой разницы между нацистами и немцами что народ един в своей поддержке правительства, что все надежды союзников найти часть народа, незараженную идеологически, как и все призывы к демократической Германии будущего, являются чистыми иллюзиями. Из этого следует, конечно, то, что нет никакого различия в вопросе ответственности, что немецкие антифашисты пострадают от поражения не меньше, чем немецкие фашисты, и что союзники проводили такие различия в начале войны только в пропагандистских целях. Еще одно следствие состоит в том, что постановления союзников относительно наказания военных преступников окажутся пустыми угрозами, потому что не удастся найти никого, к кому нельзя было бы применить определение военного преступника. То, что такие заявления не являются простой пропагандой, а подтверждаются вполне реальными и страшными фактами, мы узнали за последние семь лет. Террористические подразделения, которые сначала были строго отделены от массы народа и принимали только лиц с уголовным прошлым или доказавших свою готовность стать преступниками, с тех пор постоянно росли. Запрет на членство в партии военных был аннулирован общим приказом, подчинившим всех солдат партии. Хотя эти преступления, которые с момента установления нацистского режима всегда были частью повседневной рутины концентрационных лагерей, поначалу были ревностно оберегаемой монополией СС и гестапо. Сегодня обязанности по исполнению массовых убийств могут быть возложены на военных. Эти преступления – сначала держались в секрете всеми возможными способами, и любая их огласка наказывалась как злостная пропаганда. Позднее, однако, сведения об этих преступлениях стали распространяться через слухи, причем по инициативе самих нацистов. А сегодня о них говорят открыто, называя мерами ликвидации – которые призваны заставить соотечественников, тех, что из-за организационных трудностей не удалось включить в народное единство преступления, по крайней мере, нести бремя соучастия и знания о происходящем. Эта тактика, поскольку союзники отказались проводить различия между немцами и нацистами, привела к победе нацистов. Чтобы оценить решающее изменение политических условий в Германии после проигранной битвы за Британию, необходимо отметить, что до войны и даже до первых военных поражений лишь относительно небольшие группы активных нацистов, но не те, кто им сочувствовал, и столь же небольшое число активных антифашистов действительно знали о происходящем. Все остальные... Неважно, немцы или нет, естественным образом были склонны верить официальному, всеми признанному правительству, а не обвинениям беженцев, которые, будучи евреями или социалистами, в любом случае вызывали подозрения. Но даже из тех беженцев лишь относительно небольшая доля знала всю правду. И еще меньшая часть готова была нести бремя непопулярности, рассказывая правду. Пока нацисты ожидали, что они одержат победу, их террористические подразделения были строго отделены от народа, а во время войны – от армии. Армия не использовалась для совершения злодеяний, и войска СС набирались из подготовленных людей, независимо от их национальности. Если бы в Европе удалось установить задуманный новый порядок, мы стали бы свидетелями межевропейской организации террора под немецким руководством. Террор осуществлялся бы представителями всех европейских национальностей, за исключением евреев, но был бы организован в соответствии с расовой классификацией различных стран. Немецкий народ, конечно, от него не был бы избавлен. Гиммлер всегда считал, что власть в Европе должна находиться в руках расовой элиты, собранной в войсках СС, и не иметь национальных связей. Лишь поражение вынудили нацистов отказаться от этой идеи и для вида вернуться к старым националистическим лозунгам. К частью этого поворота было активное отождествление всего немецкого народа с нацистами. Шансы национал-социализма на организацию подпольного движения в будущем зависят от того, что никто больше не будет способен узнать, кто нацист, а кто нет, так как не будет больше никаких видимых признаков различия и прежде всего от убежденности, держав победительниц, что между немцами на самом деле нет никакого различия. Чтобы это произошло, необходим усиленный террор, после которого в живых не останется ни одного человека, чью прошлое или репутация позволили бы назвать его антифашистом. В первые годы войны режим был удивительно великодушным к своим оппонентам, при условии, что они сидели спокойно. Но в последнее время было казнено бесчисленное множество людей, даже несмотря на то, что из-за отсутствия на протяжении многих лет всякой свободы передвижения они не могли представлять какую-то прямую угрозу для режима. С другой стороны, мудро предвидя, что несмотря на все меры предосторожности, союзники все еще могут найти в каждом городе несколько сотен людей с безупречным антифашистским прошлым на основании свидетельств бывших военнопленных и иностранных рабочих а также сведений о тюремном заключении или пребывании в концлагерях, нацисты уже обеспечили своих людей соответствующими документами и свидетельствами, что делает эти критерии бесполезными. Таким образом, в случае заключенных концентрационных лагерей, численность которых никто точно не знает, но по оценкам она составляет несколько миллионов человек, нацисты могут спокойно их ликвидировать или отпустить. В том невероятном случае, если они все же выживут. Резня, вроде той, что произошла в Бухенвальде, не является наказуемой в соответствии с определением военного преступления. Их все равно невозможно будет безошибочно опознать. Определить, кто в Германии нацист, а кто антинацист, может лишь тот, кто знает секреты человеческого сердца. Куда человеческому взгляду не проникнуть. В любом случае, те, кто сегодня активно организует антифашистское подполье в Германии, встретят вскоре свою кончину, если они не смогут действовать и говорить точь-в-точь, -точь, как нацисты. В стране, где человек, не сумевший убить по приказу или не готов стать пособником убийц, сразу же привлекает к себе внимание. Это непростая задача. Самый радикальный лозунг, который появился у союзников во время этой войны – Хороший немец, мертвый немец, имеет прочную основу в реальности. Единственный способ определить противника нацистов – это увидеть, когда нацисты повесят его. Никакого другого надежного признака не существует.